Часть седьмая Ударом ноги из задора разнесла дверь на мелкие кусочки. Они сразу же влетели внутрь. Здесь был бледный свет, потолка не было, и внутрь проникал лунный свет. Прямо впереди в церкви была трибуна. Там величественно стоял Грифон. «Где Эшли? все «Всё-таки вы прибыли!» Голос сестры разносился откуда-то неподалеку от Грифона. «Эшли, ты в порядке?» Айзек вздохнул с облегчением, а потом от изумления не мог поверить своим глазам. «Что? Это же голова?» «Не беспокойся, младший брат. Со мной все в порядке?» Это разговаривала голова в шлеме. «Правда?» Находившись рядом из задора пробормотала. «Так и вот, как госпожа Эшли выглядит на самом деле. А, и правда, красавица? Не время сейчас любоваться!» Сказав это, Айзек вспомнил, что не видел лица сестры с того дня, как они покинули родной город. Должно быть, из-за этого, пусть они все время были вместе, в сердце появилось странное щекочущее чувство. Будто он встретил того, кого давно не видел. Он не знал, почему она вернула себе форму головы, но раз она сказала, что все в порядке, значит, так и есть. Сейчас куда важнее, Грифон неспешно повернулся к ним. Под его лапами находилась часть доспеха правая рука. Как и голова, она сейчас была не в форме маленького монстрика. И с предосторожности он схватил правую руку в когти левой передней лапы. Эта девчонка!» В головах раздался бесполый голос, он принадлежал Грифону. Голова Грифона была направлена на Изодору. «Ты дочь дракона?» «Да». «Связаться с человеком?» «Что дракон задумал?» «Ничего такого. Отец просто хотел остановить вас». «Остановить? Используя тебя?» «Да. Именно для этого я и родилась». «Изадора?» На неуверенный взгляд Эшли Изадора улыбнулась. «Потом обо всем расскажу, госпожа Эшли. А сейчас мы тебя спасем. «Ага». Пока они переговаривались, Эйзек пытался унять свое дыхание. Ему даже не надо было смотреть. Он знал, что его руки дрожали». И всё же это его не удивило, эта дрожь была опытом встречи с Грифоном и Гидрой. То есть это происходило с ним при встрече со святыми зверями. И Инстинктивно. Грифон был куда меньше Гидры или дракона, но от него ощущалась такая же мощь, как и от других святых зверей. Он точно был монстром, обладающим силой. И поэтому он ничего не мог сделать со своей дрожью. Не дать себя поглотить этой силой, не позволить боевому духу угаснуть. «Святой зверь Грифон!» «До конца стоять на своём!» «Верни Эшли и руку тоже!» «Раз я тебя уже отпустил!» Внезапно напал и отпустил. Это он говорил о похищении Эшли. «Второго раза не будет!» «Не отступай!» Под взглядом орлиных глаз Айзек не мог позволить себе отступить даже на шаг. «Сотрись в кровь, но держись!» «Ты все верно говоришь!» Он вытащил меч и немного расслабил бедра. Второго раза не будет. Вместо того, чтобы лаять, попробуй сделать что-нибудь. Если, конечно, способен. Провокация была сигналом. Тело Айзека содрогнулось, и он изо всех сил оттолкнулся от земли. Но его успели обогнать. Это была изодора. Она высвободила просто невероятную силу ног, буквально растякая воздух. Благодаря своим быстрым движениям... Она оказалась прямо перед Грифоном, раздался тупой давящий звук. Девушка быстро приблизилась и сразу же ударила его в лоб. Ее кулаки легко разбрасывали толпы людей и пробивали каменные стены. Принявший удар Грифон, однако, даже не сдвинулся. И все же Изодора не думала паниковать. Она готовилась к новым атакам. Сделав шаг к Грифону, она начала бить в грудь шею голову. И правда кровь попортилась, смешавшись с человеческой. Грифон непринужденно покачал своей орлиной головой. Для него эти удары были как укусы комара. Опасаясь неизвестной силы Грифона, Изадора немного отступила назад. И в этот миг белая тень напала на девушку, что-то неуловимое оказалось рядом с ней и отбросило ее. Тело девушки отбросило к стене церкви, ударившись она упала на пол. Дракон, которого знал я таким не был. У Айзека было время для удара. Он нанес горизонтальный удар в шею Грифона, атака была внезапной, но меч словно врезался во внезапно появившийся барьер. Барьер – расправленное крыло Грифона. Перья прямо перед самим Айзеком мягко остановили удар меча, будто ничего и не происходило. Это он крылом отбросил Азадору. По спине Айзека пробежал холодок, словно отзываясь на его предчувствие, воздух разрезало второе крыло. То самое, которое откинуло Изодоро. Если попадет, для него ничем хорошим это не закончится. Весь в холодном поту он избежал атаки, находясь на волосок от смерти. Прошёл под крылом Грифона и в этот раз достиг шеи. Голупец. Грифон сразу же отвел голову, после чего меч был остановлен клювом. Словно бы железо ударилось и железо, а язык чуть не уронил меч. Парень заметил, что его меч не достиг цели, а затем ощутил боль в левом боку. На животе растекалось красное пятно, во рту расходился вкус крови. Растерянный он посмотрел в орлиные глаза, на кончике клюва была красная жидкость. Лицо исказилось от боли и ужаса, будто он этого и не заметил. «Он меня этим проткнул?» Получив рану, а язык не мог пошевелиться. В голове звучали слова Грифона. «Ты словно бельмо на глазу!» О, мури! Сюда!» Из ниоткуда появилась Изодора. Благодаря силе ног она высоко подпрыгнула и пролетела прямо над головой Грифона. При приземлении она ударила Грифона прямо по голове кулаком. Монстр утратил устойчивость, и конец клюва ударился о землю. Это вызвало гнев чудовище. Он взревел, наружу вырывалась его жажда убийства. Грифон отвел верхнюю часть тела назад и взмахнул правой передней лапой. Его Орлины и когти нацелились на. Во время приземления задора утратила равновесие, а язык сразу понесся к ней. И в следующий миг Грифон обрушил свою переднюю лапу, церковь была рассечена вертикально. По траектории когтей стены и пол были разрезаны, а язык успел оттолкнуть ее от места, куда был нанесён удар, если бы он не успел девушку бы разрубила пополам. Осмотрев трещину от пола до стены, а язык сглотнул слюну. Это сила Грифона? Все святые звери обладали своими особыми силами, у Гидры было ясновидение. И вот стали известны способности Грифона. Грифон – дар когтей, способные взрезать даже твердь рукавицы. Эти когти были силой Грифона. На правой и левой лапе было по три когтя, и все же после удара разрушения принимало форму одной линии. То есть удар нанесет не непосредственно когтями, Скорее всего, это была какая-то невидимая сила, вырвавшаяся из когтей. Скорее всего, именно эта сила была причиной уничтожения гостиницы прошлым вечером. Свои атаки Грифон направил на Изодору. Он занес правый коготь. Видя это, Изодора все еще оставалась на одном колене. После приземления между ними сохранилось расстояние. Времени не было, и Айзек направился к Грифону. Он приложил все силы, чтобы нанести удар Грифону в живот. Однако... Конец меча отскочил. Твердый! Просто невероятная твердость! Он был таким же твердым, как клюв. Меч языка был самым обыкновенным, и все же он смог достать им до тела Грифона, однако даже поранить его не смог. К тому же он был куда меньше многоголовой змеи и куда крепче. Это была броня из мышц, грифон даже не шелохнулся. И между тем безжалостно набрушал коготь. Стой! «Я иду!» Даже сейчас можно было услышать голос девушки. Она была головой, и тут снова приняла форму змеи и встала между Грифоном и молодой девушкой. «Что?» а -а -а. Грифон и сам был ошарашен, однако свой коготь даже он сам не мог остановить. А удар приближался. Вертикальная атака ударила прямо в шлем змеи, словно он был заговоренный. Видя это, Айзек понял, на что надеялась его сестра, Эшли сделала ставку. В последний момент она доверила жизнь шлема паладина, и в итоге голову Эшли не разрубила пополам. С пронзительным металлическим треском тело змеи отбросило в край церкви, и все же ее ставка оправдалась. Итогом было то, что коготь не смог убить. Атака Грифона достигла девушки, а из-за рассеянно выкрикнул ее имя. Изадора! Кожа дочери дракона, которую не брали ни меч, ни стрелы, Была рассечена от левого плеча до правой стороны живота. Благодаря Эшли, крепости тела или удачи ее не разрубила пополам, однако ей была нанесена серьезная рана и хлынула черная кровь. Изадора отхаркнула кровь: Малышка, из-за тебя я в ужасе. Слова напоминали жуткое проклятие. Отлетевшая змея не подавала признаков, что может подняться, но можно было услышать ее слабое дыхание. «Я чуть не убил потомка демона сновидений!» Глаза Грифона смотрели прямо на Изодору, и оборвал этот зрительный контакт. Перед Изадорой встал Айзек прямо напротив Грифона. «Айзек?» Парень обернулся. Девушка тяжело дышала и стояла на коленях. Она смотрела прямо на парня, и лицо ее было бледным. «Что ты делаешь?» «Хватит!» Он посмотрел перед собой. Больше выбора не осталось. Айзек прижал рану на животе левой рукой и обратился к девушке за спиной. «Бери, Эшли, и уходи! Не знаю как, но я выиграю вам! Беги!» Его схватили за воротник. Невероятная сила потащила его назад. А? Он ударился спиной о пол, удар отразился в ране на животе, и он застонал. И все же, сжав, зубы поднялся. Похоже, его отбросили в край церкви, рядом с ним лежала змея. Он посмотрел вперед. Там перед Грифоном стояла маленькая фигурка девушки. Его коготь был занесён. «Стой! Подожди!» «Грифон, стой!» Слова не достигли его, даже если он понимал это, все же не мог не выкрикнуть. Грифон обрушил свой коготь. Эйзек просто смотрел в изумлении. Третья невидимая атака. Избежит ли ей задора? «Удар правым кулаком!» и мощная волна, похожая на взрыв, земля раскололась. Волна достигла всех стен церкви и вырвалась наружу, а язык, которого самого сносило, накрыл собой Эшли, пригнулся и старался удержаться. И вот после взрывной волны, опираясь на меч, Айзек поднялся. Он прекрасно видел, что произошло. От церкви остался один лишь пол. В сумраке прекрасно просматривался двор цитадели. Мощный взрыв снес всё. Не так далеко растянувшись, лежала Изодора. Изадора! В первую очередь он посмотрел на ее правую руку. Она сошлась кулаком с когтем, и теперь пальцы на ее руке были раздроблены, ниже локтя все кости были сломаны. Глаза закрыты. Казалось, будто она умерла. «Чего? Ты еще здесь?» Ее глаза приоткрылись, она неуверенно посмотрела вверх. Ему стало легче от того, что она была жива, Айзек ответил ей. Здесь и должен быть. Беги. «Будто я могу. Твердо Пока они ссорились, Изадора поднялась. Грифон. Здесь. Проследив за взглядом девушки, он увидел Грифона в клубах дыма. Изадора, повторяю. Бери Эшли и уходи. Айзек, ты сможешь остановить Грифона? Молчание. Я сделаю это. Так что ты бери Эшли и уходи. Предлагаешь просто бросить тебе на смерть? Предлагаю. И я больше не проиграю. Хочешь сказать, что ты что-то сможешь с такой рукой? Тебе не больно? Это ничего. Отец как-то раз перевернулся во сне и чуть меня не раздавил. Досталось мне сильно, но раны быстро зажили. А тебя в живот ранили. Не перестарайся. Ты тоже. Прекратите вы оба. Голос раздался из-под ног. Изадора сразу посмотрела вниз, там была свернувшаяся в клубок Эшли. Она выдержала удар когтя, ее защитил шлем паладина. Вроде серьезных ран не было. Младший брат, изодора, оставьте меня и бегите! Нет! сразу же ответила Изадора, и Эшли повесила голову. Послушай меня, Изадора, в сложившейся ситуации это лучший вариант. Лучший? Цель грифона я. Если я останусь, он не последует за вами. Я за этим прослежу. Я ему важна. Меня Грифон не убьет. Молчание. Это единственный способ всем выжить. Но... Пожалуйста, Изадора! Нечестно здесь просить. А, я не планировала этого. И я не думала, что это сработает на тебе, Изадора. Похоже, дело в личностных особенностях. И я не полноценный, сукуп. Это сейчас не важно. Блин, Эйзек, скажи что-нибудь. Эйзек вздохнул... Эшли предлагала самый реалистичный вариант, чтобы все выжили. Оставить сестру и позже вновь бросить вызов Грифону – это было вполне реально. Однако… «Эшли, пусть Грифон тебя не собирается убивать, но он с тобой ничего не сделал?» «Думаю, нет. Мы весь день говорили, он настоящий джентльмен. Ты никогда не умела врать!» Они знали друг друга уже много лет, так что он прекрасно знал, когда девушка его обманывала. Я не забыл слова и задоры о желании. Губы девушки дрожали. Похоже, пока они не вернутся, он будет вести себя не по-джентльменски. Так и будет. И раз так... Твой план неприемлем. «Но, младший брат, это может стоить нам всем жизней. Можно сказать, что никто бежать не собирается». Эйзек прервал слова Эшли, после чего он посмотрел в лица девушек. «Тогда остается сражаться до конца». Всем вместе!